лекция 64 промышленность и торговля планы приема деятельности петра в этой области первое вызов иностранных мастеров и фабрикантов второе посылка русских людей за границу третье законодательная пропаганда 4 промышленные компании льготы суды и субсидии увлечение неудачи и успехи, торговля и пути сообщения. Промышленность и торговля Подушная перепись нашла для казны много новых поддатных плательщиков, увеличила количество тяглого труда. Меры, обращенные на промышленность и торговлю, имели целью подъем качества этого труда, Усиление производительной работы народа. Это была область преобразовательной деятельности, после войска, всего более заботившая преобразователя, наиболее сродной его уму и характеру, и не менее военная, обильная результатами. Здесь он обнаружил и удивительную ясность, и широту взгляда, и находчивую распорядительность, и неутомимую энергию, явился не только истым преемником московских царей, хозяев, водчинников, умевших приобретать и копить, но и государственным деятелем, мастером-экономом, способным созидать новые средства и пускать их в народный оборот. Предшественники Петра оставили ему в этой области только помыслы и робкие начинания. Петр нашел план и средства для широкого развитие дела.